Глава 30. Время до момента, когда я сажусь в машину и еду в бизнес-центр, где в офисе Тимура будет проходить пресс-конференция, пролетает слишком быстро. Я занимаюсь накопившимися делами по кофейне, проверяя отчетность от Ники, перечитываю договоры с новыми поставщиками, внезапно ловлю себя на том, что отвыкла от прежней жизни, той самой, в которой нет места Аврамова, и где он по-прежнему мой бывший муж. И это пугает. Потому что, несмотря на то, что я дала шанс нашим отношениям, в удачный исход не верю. А возвращаться обратно будет слишком больно. Приехали. Водитель останавливается в подземном паркинге. За нами еще один автомобиль с охраной. Наши шаги эхом отдаются по подземной парковке, пока мы торопливо направляемся к лифтам. Я чувствую легкую нервозность. Поправляю прическу, в свое отражение, чтобы убедиться, что выгляжу идеально. Дворки лифта открываются на двенадцатом этаже, и взглядом я сразу же натыкаюсь на фигуру Аврамова. Он в синем строгом костюме начищенных до блеска туфлях и белой рубашке. И мы уже доложили, что мы в здании, и он ожидает нас. Тимур встречается со мной взглядом, улыбается краешками губ, оценивает мой внешний вид и подает мне руку. «Тимур Александрович, все уже в сборе, пора начинать». Подбегает к нам взволнованная девушка, и я узнаю ее голос. Это его пиарщик, с которым мы общались утром по телефону. «Я Виолетта, а вы, должны быть, жена Тимура Александровича. Рад знакомству с вами». Ее интонация сдержанная, тон деловой. В отличие от Лили, она соблюдает субординацию и находится здесь ради работы, а не призрачных надежд охмурить богатого мужчину и заключить с ним выгодный брак. Или же получить статус любовницы. «И я рада знакомству, Виолетта». Киваю ей в ответ. Мы останавливаемся перед дверью в конференц-зал. Меня заметно потряхивает. Я не публичная персона и не люблю излишнее внимание к себе. А еще боюсь сказать что-то не то и окончательно испортить сложившуюся ситуацию. «Все будет хорошо, Жимает моя. сжимает мою руку Тим и заглядывает мне в глаза. И уверенность, что таится над ней в зрачков, передается и мне. Там человек 20 журналистов. Всех проверили согласовали темы, на которые можно задавать вопросы. Поэтому неожиданности быть не должно. Я сглатываю подступивших горлуком и киваю. В конце концов, из-за чего я разнервничалась. Я ведь не раз проводила мастер-классы в ресторанах. А там было гораздо больше людей, чем здесь. «Время!» – торопит нас Виолетта и раскрывает перед нами дверь. Тимур пропускает меня первой. держа руку на моей пояснице, давая понять, что он рядом и одну меня не бросит. При нашем появлении все голоса стихают, а головы поворачиваются в нашу сторону. Тимур сдержанно здоровается со всеми. Уверенным шагом мы проходим к нашим местам посередине зала. Я присаживаюсь по правую руку от Тимура, обвожу взглядом всех присутствующих, отмечая, с каким жадным интересом меня рассматривают в ответ. Несколько вспышек камер. Я стараюсь выдавить из себя улыбку. Виолетта шепотом сообщает, что микрофоны включены, и можно начинать. Журналисты вооружились диктофонами, ручками, блокнотами и камерами. Напряжение возрастает. Тимур несколько раз постукивает по микрофону, после чего по залу разносится его уверенный деловой тон. «Обычно я не посвящаю общественность детали своей личной жизни и семью стараюсь держать подальше от любопытных лиц». Посмеивается он. Но так как мои конкуренты не гнушатся использовать грязные методы, я решила, что дам с женой первую последнюю пресс-конференцию, на которой вы сможете задать вопросы по поводу моего бизнеса и по поводу семьи. Поэтому пользуйтесь моментом. После его слов нас начинают активно забрасывать вопросами. Правда ли, что мы разошлись 8 лет назад? Да, многие семьи переживают переломные моменты. Но после мы помирились, а потом еще несколько раз расходились. В жизни всякое бывает. Правда ли, что я потеряла ребенка? К этому вопросу я была готова. Тимур наклоняется к микрофону, но я беру инициативу на себя. К сожалению, нашу семью и правда постигло несчастье. Но это не та тема, которую стоит ворошить и выносить на всеобщее обсуждение. Слишком лично, слишком болезненная. Поэтому давайте не будем ее развивать. Несмотря на внутреннюю бурю и злость на мать, которая все никак не отпускает, мой голос звучит мягко и спокойно. Я откидываюсь на спинку стула, предоставляя Тиму возможность отвечать на остальные вопросы. Они касаются и бизнеса, и громких заявлений моей матери. По совету Виолетта мы ссылаемся на то, что с матерью я давно в ссоре. И из-за затаенной обиды она повелась на провокации конкурентов и сказала то, что было выгодно им. Имен конкурентов мы, естественно, не называем, потому что всплыви здесь персона Колосова, и сразу же заговорят о расколе в управлении компании. Колосов ведь не конкурент, он один из собственников холдинга. И все, казалось бы, шло по плану. До конца оставалось не более десяти минут. Как вдруг представитель журнала «Время» задал вопрос, от которого я на мгновение забыла, как дышать, а по залу прошлись перешептывания. «Тимур Александрович, это правда, что у вас есть внебрачный ребенок?» С вызовом произносит парень в очках, при этом без страха в глазах устремив взгляд на Аврамова. Первый момент, мне кажется, что я ослышалась. Кровь отхлынула от лица, сердце взволнованно затрепетало. «Это ведь шутка?» «Шутка же?» Я поворачиваю голову в сторону мужа. Он напряжен, кулаки сжаты, лицо бледнеет. Аврамов не ожидал такого вопроса. Он медлит лишь мгновение. Но и этого для меня достаточно, чтобы заметить удивление и злость в его взгляде, а червячку сомнения поселиться внутри меня. «Вам стоит тщательно выбирать источники информации. К сожалению, детей у меня нет. Но надеюсь, что в скором времени у нас с женой они появятся». Холодно чеканит Тим, прищуренно смотря на парня, словно пытаясь запомнить его лицо. «Благодарю всех за внимание. Надеюсь, после этого вокруг меня и моей семьи перестанут распространяться сплетни». Тимур говорит уверенно, взгляд честный. «И я хочу верить ему». Но то, каким взглядом он обменялся с парнем, который посмел задать вопрос, выходящий за рамки программы пресс-конференции, не дает мне покоя. И я не замечаю ничего вокруг. Люди расходятся, Тимур все еще сидит в кресле рядом. Я же боюсь, что это может оказаться правдой. Гипнотизируя стену напротив, пытаясь выровнять дыхание. Мы строили жизни, вдали друг от друга. У меня был Саша. Мы пытались зачать ребенка. У Тимы тоже кто-то был. И есть большая вероятность, что эта девушка могла от него забеременеть. Никакого предательства. Все честно. Но отчего тогда одна мысль об этом приносит столько боли? Меня внезапно накрывает приступ ревности. А еще обиды. Я не хочу накручивать себя, но не получается. Тимур мог не говорить мне о ребенке, потому что где-то там есть другая женщина, которая ждет его. И это ранит. Безумно. Ты молодец, моя, хорошо справилась. Касается моей руки Тим и переплетает наши пальцы. Он выглядит уставшим, отводит от меня взгляд, словно провинился в чем то Я чувствую, как между нами сгущается воздух, а хрупкий мир медленно покрывается трещинами. «Поужинаем где-нибудь или домой?» Спрашивает у меня, когда в зале остаемся лишь мы. «Ты хотел со мной поговорить о чем то поэтому давай поедем домой». Да и я устала. С трудом выдавливаю из себя улыбку, делая вид, что все в порядке. «Хорошо, я прикажу подать машину». Тим поднимается из кресла и достает из кармана телефон. Потом замирает, словно передумал, бросает на меня озорной взгляд. Или, может, хочешь посмотреть мой кабинет? Там очень большой стол и мягкий диван, а еще невероятный вид из окна. Я понимаю, к чему он клонит, но мне не до игр. Ты сказал правду насчет ребенка? Или соврал, Тимур? В лоб задаю вопрос, который меня так волнует, и застаю его врасплох.